Многие поэты и писатели увлекались этим прелестным цветком. Но особенно любил ландыши французский писатель Анри Мюрже, автор романов «Жизнь богемы и латинский квартал», каждую весну отправлявшийся любоваться ими в окрестности Парижа. «Где же вы пропадали? Что с вами?» – воскликнул редактор журнала. «Мы совсем потеряли надежду вас видеть». «Я жил в Ландышах», – отвечал с увлечением Мюрже. «В Ландышах?» «Где же это? Я что-то не знаю. Такой местности?» «Это не местность», — отвечал, улыбаясь Мюрже. «Я был в лесу Фонтенбло, куда езжу каждую весну любоваться цветущими ландышами». «Дитя!» — воскликнул редактор, который ничего не признавал, кроме своего журнала. «Истинное дитя!» Но это дитя был поэт. Поэт весь проникнутый любовью к природе, находивший в ней свое утешение и отдых. В заключение приведем маленькую немецкую загадку о ландыша в русском переводе. Я знаю хорошо один колокольчик. Он блестит ярко по всей стране. Он кажется вылитым из серебра, а между тем вырос из земли. Снабжен он и язычком, но никогда никто не слыхал его звона. Не висел он также ни на одной из колоколин. Он только блестит и красуется в глубине. Глава пятая. Эмблема непорочности и цветок архангела Гавриила и династии бурбонов – лилия. Белая чудная лилия – этот символ невинности и чистоты, имеет в мифологии свою интересную легенду. Греки приписывали ей божественное происхождение. По их словам, она выросла из молока матери богов – Геры. Рассказывают, что царица Фим, красавица Алкмена, мать Геракла, Боясь мести ревнивой Геры, чтобы укрыть рожденного ею от Зевса Геракла, положила его под густой кустарник. Но Афина, знавшая божественное происхождение малютки, нарочно повела Геру к этому месту и показала ей бедного, покинутого своей матерью ребенка. Здоровый, прелестный мальчуган очень понравился Гере, и как защитница и покровительница всех новорожденных, она согласилась дать томившемуся от жажды малютки пососать своего молока. Но мальчик, почувствовав инстинктивно в ней своего врага, так сильно укусил ее, что она, вскрикнув от боли, грубо оттолкнула его. Молоко брызнуло, и, разлившись по нему, образовало млечный путь, а несколько капель его, упав на землю, превратились в лили. По этой-то причине цветы эти у греков и носили также название «Росгеры». Другой вариант легенды гласит, будто бы Зевс, желая сделать Геракла бессмертным, приказал сну, приготовить для Геры снотворный напиток. И когда напившись его, богиня погрузилась в глубокий сон, то он послал быстроногого Гермеса подложить ей под грудь своего маленького любимца. Здоровый, проголодавшийся мальчуган принялся сосать с жадностью, и из нескольких пролитых им на землю капель молока выросли те прелестные белые цветы, которые получили название Лили. Но гораздо ранее греков лилия была известна древним персам, столице, которых даже называлась Сузы, то есть город лилий. По этой же причине и в гербе города, как символ непорочной красоты, изображались лилии. Известно, что и у древних иудеев этот цветок пользовался большой любовью и славой непорочности. По еврейским сказаниям он рос в раю как раз во время искушения Евы дьяволом и мог оскверниться им. Тем не менее, он остался таким же чистым, как и был, и ничья грязная рука не осмелилась его коснуться. Евреи украшали им не только священные алтари, но нередко и чело своих венциносцев, например, царя Соломона. А архитектор, строивший храм Соломона, придал изящную форму лилии чудным капителям громадных колонн этого храма и украсил изображениями лилии его стены и потолок, разделяя с евреями мнение, что цветок своей красотой будет способствовать созданию более глубокого молитвенного настроения у верующих. По этой же причине, вероятно, Моисей приказал изображением лилии украшать семисвечник и придавать форму лилии купели, где умывался первосвященник. Существует также предание, что под лилией остановилась колыбель Моисея, но, конечно, не под белой, а под желтый, которая обыкновенно растет среди тростников и камышей. Лилия встречается и у египтян. Ее изображение то и дело попадается в иероглифах и обозначает то кратковременность жизни, то свободу и надежду. Кроме того, белыми лилиями, по-видимому, украшались тела умерших молодых египетских девушек. По крайней мере, подобная лилия была найдена на груди мумии молодой египтянки, хранящейся теперь в Луврском музее в Париже.